Глава тринадцатая. Вечером на базе сенсей устроил мне головомойку гораздо хлеще той, что задвинул кенджи Ути до своей дочери. Ну да, Кенжи более сдержан, воспитан и учтив. А вот сенсей... Малыш слинял от греха подальше. Иосиф вообще спрятался на крыше и вряд ли в ближайший месяц спустится. У тигра нашлись неотложные дела в городе, и он укатил вместе с тремя босадзоку. Мы же приняли основной удар на себя. Стояли с шака в небольшой комнате на робу и медленно обтекали. А сенсей вовсе не стеснялся в выражениях. «Какого хуя вы себя так ведете? Вас таким трудом удалось внедрить в военную академию. А вы... Изаму, смотри в глаза, в глаза смотри. Ты в дуб въебался. Ты ж знал, что так будет. Почему допустил это? Почему не уклонился от нападения?» «Я уклонился», — пробурчал я в ответ. «Уклонился? Да беременная личинка уклонилась бы быстрее, чем ты. Позор на мои седины, что почти год потратил на обучение такого непонятливого ученика. Да лучше бы я этот год в тюрьме провел. Там хотя бы бывают секундные проблески радости». «Ага, а в тюрьме сейчас ужин, макароны», — протянул я фразу из фильма «Джентльменной удачи». чего «Ты ерничать вздумал!» У сенсея от возмущения встали дыбом остатки волос и куцые усы. «Да нет, я только поддерживаю и все осознаю!» Тут же опустил голову и попробовал изобразить искреннее раскаяние. «Вряд ли у меня хорошо получилось, так как шака прыснула и тут же огребла свое. А ты, рыжая, какого хрена вмешалась? Стояла бы себе сторонки и тихонько попердывала. С какого хуя ты полезла к мужикам?» Но Кацуми... Кацуми зарядили сумкой по пузяке. А ты чего? Тебе пряжкой по пизде прилетело? Глаза сенсея метали молнии Нет, я только... Ты, Шака, а не только. Если бы только так накосячил, то я бы разобрал его по косточкам. А возле тебя еще сдерживаюсь. Вы хотя бы понимаете, что даже не плюнули в колодец, из которого придется напиться. Вы насрали в него. Причем надристали так, что еще года два-три вокруг трава расти не будет. ох хуёбки! Как же я вас сейчас ненавижу! Тупость вашу ненавижу! мой дятину И хуйню в мозгах!» «Сэнсэй, не надо так!» — проговорил я. Мы всего лишь старались сохранить лицо. «Да вы даже свою жопу сохранить не можете! Вас скоро будут драть во все щели, а вы сможете только повизгивать!» «Ну что вы за уроды!» Сенсей стряхнул головой и отвернулся к окну. Шака покосилась на меня. Я поднял ладонь, мол, подожди. Сейчас немного остынет и успокоится. Мы стояли долгих пять минут. Терпеливо ждали, пока сенсей возьмет тебя в руки. Тишина послужила знаком того, что сенсей начал успокаиваться. В комнату вошла Мидока. Она ступала бесшумно. В руках красовался поднос. Чай, хрустящее печенье, вода. Мэдока неторопливо начала все снимать на столик у окна. В это время сенсей повернулся ко мне. «Мне показалось, что ты хотел убить его, правда?» Я ненадолго замялся, а потом продолжил. Может быть, у меня мелькнула такая мысль. Но Кахэку своим окриком не дала сделать этого. «Дзинь!» Мэдока выпустила из рук тяван. Он ударился о столешницу, соскочил и весело запрыгал по мохнатому ковру. Ладно, хоть не разбился. А то досталось бы и Мэдоке. Досталось бы гораздо больше. «Уважаемая, что с твоими руками? Или ты заразилась глупостью и неудачливостью от этих двоих?» Мэдока медленно повернулась ко мне. В ее глазах поблескивали слезы. «Ко... Кохэку? -ко. Моя Кохэку? -ко. Она... Она разговаривает с вами, господин Такаги?» «Да ну, какой я господин?» — отмахнулся я. «Можно просто, господин Такаги!» — оборвал меня сенсей. «И сейчас господин Такаги ответит на заданный вопрос нашей новой работницы!» Он сверкнул очами так красноречиво, что я все понял. «Все-таки надо привыкать к тому, что я теперь должен отличаться от остальных, что должен для своих подопечных стать хозяином. Мои ребята называют меня боссом, но это остатки от жизни Якудзы, а вот новые люди...» Новые люди, которых я хочу нанимать в будущем, должны будут называть меня, если не боссом, то господином. Да, я хинин, но хинин, который собирается изменить существующий строй. Поэтому мне следует научиться воспринимать оказываемое уважение как должное. Да, Медока сан я слышал голос Кахэку. Ваша дочь умоляла меня не трогать Минори. А в тот миг, когда я наступил на спину здоровяка... А сейчас... Сейчас она здесь? С надеждой спросила Медока. «Ты не говорил мне, что слышишь мертвых», — сказала шака «Сейчас говорю», — пожал я плечами. «Медока-сан, я не вижу Кахека. Я только слышал ее. Два раза. Первый раз, когда...» Медока опустила голову. «Я поняла, господин Такаги. Но можете ее позвать. Сейчас». Я вздохнул. «Что будет, если получится? Я стану посредником между умершей девочкой и ее мамой? Тогда при каждом удобном случае Медока будет ко мне обращаться». А я передавать ее слова дочке. «Нет, ну, пару раз можно, но не хочется этого делать постоянно. А если не получится?» Я взгляну в дрожащие глаза женщины. Она ждала моего ответа. Пришлось сделать вид, что прислушиваюсь. Эх, терпеть не мог всякие битвы экстрасенсов и прочую фуету наподобие этой программы. Всего лишь шоу, призванное выманить как можно больше бабла у доверчивой публики. А что? Выиграет один из никчемных папуасов, которые только и могут что делать пасы руками и кривить рожи. А потом к нему выстроится очередь из желающих примкнуть к рядам осчастливленных. Продюсерам подобных шоу хорошо. Они выкупают эфирное время, насыщают мистикой передачу, а по факту делают вложения, которые быстро окупаются. Как только победитель оказывается на свободе, так тут же начинают течь денежные потоки от людей, которым очень нужно заглянуть за шторку потустороннего а от победителя уже проложена дорожка для тележек с денежкой в карман продюсеров. Вот так вот и дурят нашего брата. Верим во все таинственное, а по факту оказываемся обманутыми мошенниками. Приезжает съемочная бригада на место будущей программы, находит семью с пропавшим человеком, вызнает у нее все мелкие детали. А потом на съемках будущий победитель с пафосным видом выдает истину, которую не должен знать, но которую узнал, будучи охеренным экстрасенсом. Хотя так было в прошлом мире. В этом я знал по крайней мере одну девушку, которая могла предвидеть будущее. Она связывается со мной крайне редко, Мэдокасан. Ответил я. Сейчас я не хочу расстраивать вас возможным разочарованием. Может быть, вы хотите что-нибудь передать ей? Если она в следующий раз появится, то я передам ей ваши слова. А и сейчас? Сенсей молчал. Молчала и Ишака. Они оба потупились и уставились на ковер где все так же лежал Тяван. «Ну что сделаешь с женщиной, которая полна надежды? Тут есть два пути». «Кохеку», — позвал я. «Кохеку, твоя мама хочет с тобой поговорить». Я прислушался. Невольно прислушались и остальные. В комнате воцарилась тишина. Трое смотрели на меня, застыв в ожидании. «Кохеку». Помедлив, я развел руками. «Голос девочки не появлялся». «Возможно, он проявляется тогда, когда случается что-то из ряда вон выходящее, чтобы остановить смерть?» «Спасибо, господин такаги Спасибо за вашу попытку помочь», — поклонилась Медока. «И если, если Кохеку снова придет, то передайте ей, что мы ее любим, помним, и она всегда будет рядом с нами». Я поклонился в ответ. «Хорошо, госпожа Медока, я обязательно передам ваши слова». «Мне кажется, что Кахэку наблюдает за вами, и она искренне радуется, что вы нашли себе сына». Мэдока смахнула слезинку, еще раз поклонилась, подняла упавший тиван и вышла. В это время кашлянул, привлекая внимание сенсей. «Ладно, на этот раз я вас прощаю. Характер мягкий, вот и пользуйтесь этим, ушлепки малолетние. Скажите спасибо Мэдоке, она вам помогла!» «Обязательно скажем», сразу же подхватил я. «Так это, мы можем идти. Нам еще форму гладить. А то завтра появимся в невыглаженной форме и получим еще больших». «Заткнись!» — оборвал меня сенсей. «Ты мне еще нужен. Отдай ключи от комнаты Шака. Пусть она погладит. Ты, рыжая, чего смотришь? Да ты должна погладить форму Изама. Что тебе не так?» «Ну...» — протянула Шака. «Вообще-то он сам может». «Он может, но сделаешь ты, твой начальник и заму Такаги, и ты должна ему подчиняться. С этого момента он перестает быть твоим другом и становится только боссом. Все поняла!» Сурово сдвинул брови сенсей. Шака перевела на меня взгляд. Я молчал, признавал правоту на робу. «Если хочешь быть справедливым для всех, то не стоит выделять кого-то одного и ставить его любимчиком». «Все будет исполнено, босс» козырнула Шака и добавила. «Благодарю за внеочередное указание на положенное мне место». «Шака!» — начал было я. «Изаму!» — одернул меня сенсей. Я сжал губы, помедлил с ответом. Шака смотрела на меня, ожидая рождения мыслей. «Будь добра, погладь мою форму тоже», — произнес я как можно мягче. Она вспыхнула и пошла прочь, нарочитав револьно, виляя бедрами, прямо как гулящая женщина. Похоже, что таким образом она показывала свое отношение к происходящему. Я же только вздохнул ей след. Твою мать, как же порой тяжело быть хорошим начальником, заботящимся о своих подчиненных. Вроде и хочется потянуться к ним душой, но приходится держать на расстоянии, чтобы потом не было мучительно больно ошибаться и расставаться. Жизнь может повернуть по-разному. А уж если я вступил на свой путь полный напряжения и принятия порой неприятных решений, то невольно придется держать друзей на расстоянии. «Надеюсь, что в дальнейшем они поймут, что иначе мне нельзя было поступить». «Слишком ты мягок со своими слугами», — проговорил сенсей. «Шака не слуга. Она моя...» Я запнулся. «А кто она мне? Подруга? Любовница? Должница?» «Она твоя служанка. Ты ради нее рисковал жизнью. Ты спас ее от верной смерти. Теперь прими это. Осознай это». «Если раньше между вами что-то было, то теперь это осталось в прошлом. Ты сам захотел прогнуть этот мир, так что будь готов к тому, что можешь остаться в одиночестве». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, когда сенсей поднял тиван с чаем. Нарубу отпил, а после щелкнул пальцами и выпрямил руку. На его ладони появился иероглиф, обозначающий слово «правосудие». «Ты должен быть справедливым и честным во всех отношениях с другими. Воины должны размышлять о том, что истинно и справедливо, и быть праведными во всем, что они делают». Он крутанул ладонью, снова щелчок, и уже новый иероглиф храбрость. «Те, кто не смелы, совсем не живут. Жить смелой жизнью значит жить полноценной жизнью». «Воин должен быть храбрым и бесстрашным, но его следует сдерживать разумом, размышлениями и силой». Новое движение и новый иероглиф «Сострадание». «Истинный воин должен быть сильным и могущественным, но он также должен быть чутким, сострадательным и сочувствующим. Чтобы иметь сострадание, необходимо уважать и признавать точку зрения других». Иероглиф «Уважение». «Истинный воин должен уважительно относиться к другим и не должен чувствовать необходимости выставлять напоказ свою силу и власть над другими. Уважение к чувствам и опыту других, а также вежливость при общении с ними, необходимы для успешного сотрудничества». Щелчок, и в воздухе затанцевал новый символ — честность. «Ты должен придерживаться того, что говоришь. Не надо пустых слов». Когда ты говоришь, что что-то сделаешь, это должно быть сделано. Живя честно и искренне, ты сможешь сохранить неприкосновенность своей целостности. Щелчок. Честь. Истинный воин будет действовать благородно не из страха перед осуждением других, а ради себя. Решения, которые ты принимаешь, и действия, которые ты выполняешь, должны соответствовать твоим ценностям и твоим словам. Так охраняется честь. «Щелчок. Долг». воин должен быть верен тем, за кого он отвечает, не обязан защищать. Важно выполнить то, что ты обещаешь делать, и нести ответственность за последствия своих действий». Новый щелчок и снова иероглиф «Самоконтроль». «Самоконтроль необходим для того, чтобы правильно следовать принятому пути. Нелегко всегда делать то, что правильно и нравственно». Но обладая самоконтролем и дисциплиной, можно идти путем настоящего воина». После этого сенсей сжал руку, и горящий иероглиф исчез. «А вот как раз самоконтроль ты и потерял в той ситуации. Если уж мертвые начали предупреждать, чтобы ты не связывался понапрасну с этим бугоем, то ты должен был хотя бы чуточку прислушиваться к этим мыслям». Я немного помолчал, а потом произнес. Вот процитировал ты мне кодекс Бусидо, и что? Я тут же стану порядочным, буду держать самоконтроль и вообще начну старушек через дорогу переводить. Помимо кодекса есть еще и психологическая подоплека. Если бы этот бугай смял меня в первый же день, то никогда бы мне не выбраться из-под этого унижения. Первое впечатление всегда самое важное, и я думаю, что пусть мы и опрофанились слегка, но лицо смогли удержать. Лицо удержали! выркнул сенсей, а потом хлопнул себя полпу ладонью. «Статья лице! Что у тебя случилось в тот момент, когда ты едва не сломал хребет этому здоровому полудурку? Что ты ощущал?» Я вспомнил то самое победное чувство и то желание переломить позвоночник, чтобы окончательно добить придурка. И даже сейчас меня как будто окатило теплой водой из лейки душа. По телу пробежали мурашки. «Да хрен его знает!» Вроде бы ничего серьезного не было. Просто понял, что этот аристократ присмыкается под ногой Хинина. И я волен решить его судьбу одним ударом. Приятное чувство». «Приятное?» — покачал головой сенсей. «Что же? Тогда нам надо кое-что проверить». «Что проверить? Опять меня начнешь кодексами пичкать? А может, потом еще и тест заставишь ждать?» «Нет, не дождешься. Тестов тебе и в Академии хватит». «Мне нужно кое-что проверить из твоих боевых навыков. Давай, крикни кого-нибудь из своих босадзоку. Нам нужно в лес смотаться». «В лес? Ночью?» «Ты будешь за мной каждый вопрос повторять!» — поднял бровь сенсей. Я поклонился. «Все равно от этого вредного старика не дождешься пояснений до тех пор, пока он не сделает задуманного». Из босадзоку я выбрал мрамора и еще одного мотоциклиста. объяснив им задачу, на что получил адекватный вопрос. «Нахера? В ответ выдал не менее адекватное. сенсей сказал, что надо. При упоминании сэнсэя все вопросы отпали. Мотоциклисты кивнули и пошли заводить своих двухколесных зверей. Я невольно позавидовал. Все-таки умеет сенсей завоевать уважение. Если мне задали вопрос, то на робу такие вопросы не задавали. Надо, значит надо. Через полчаса мы вырвались из насыщенного огнями Токио и остановились возле темного парка Аоки Гахара. Странное мистическое место этот парк, скажу я вам. Земля тут из вулканической породы, корни деревьев не смогли пробиться вглубь и во многих местах выходят наружу, образуя причудливые переплетения среди кусков скальной породы, давным-давно выброшенных из жерла вулкана и уже покрытых вековым слоем мха. Со стороны это выглядит так, словно кто-то огромный пытался выкорчевать лес, да только не довел дело до конца, оголив корни и бросив свою задумку. Это еще больше подчеркивается множеством пещер и расщелин. Некоторые из них изнутри покрыты слоем льда, растопить который не под силу даже летнему зною. И сотрудники национального парка, и бесчетное множество предупреждающих табличек на границе Аоки-Гахары, и яркие заголовки в путеводителях и на туристических сайтах предупреждают, ни в коем случае нельзя отклоняться от безопасного маршрута. Дело в том, что в этом лесу очень легко заблудиться. Кривые корни и стволы вековых гигантов похожи как близнецы, а оглушающая тишина, обеспеченная густотой леса и его расположением в низине, только усиливают паническое состояние. А как известно, нет хуже врага, чем паника. И если растерялся и испугался до истерики, то вряд ли получится самостоятельно покинуть Аоки Гахару. Компас не поможет. Он тут не работает из-за магнитной аномалии, образованной огромными залежами железной руды под лесом. И это тоже изрядно давит на психику. «Ребята, вы тут постойте», — сказал сенсей двум мотоциклистам. «Мы вскоре вернемся». «А что мы тут будем делать?» — спросил мрамор. «Но постарайтесь не умереть для начала». Ласково улыбнулся на робу, а после кивнул мне. «Пойдем, мой лучший ученик». Мне ничего другого не оставалось, кроме как пойти следом. Мы шли около семи минут, пробираясь через корни и старательно обходя подозрительные места. Когда сенсей остановился и произнес... «Тень, мне очень не нравится то, что происходит с тобой. Но другого выхода я не вижу. Нам сейчас нужно выяснить, ошибаюсь я или в самом деле все так плохо, как я думаю. Надеюсь, что ошибаюсь». «А что ты думаешь? Что происходит-то?» — спросил я, чуть поеживаясь под порывами залетающего холодного ветра. «Это я и хочу выяснить. Нам нужно сразиться с тобой. Иди вперед». Я даю тебе фору в три минуты после этого выхожу за тобой на охоту исход поединка не так уж важен поэтому не стесняйся метелить старого учителя я то точно не собираюсь тебя щадить да что же ты затемнило такой почему нельзя все сразу сказать сплюнул я потому и нельзя что если я ошибаюсь то все обойдется иди время пошло а если я останусь здесь тогда я тебе сломаю ногу сращу неправильно кости и скажу что так и было флегматично ответил наробу против такого довода не попрешь поэтому я отправился вперед чертыхаясь про себя по поводу тань сеня